«Марик, сволочь, хорош!» — возвыл бедный генерал, выплевывая льдистый снег с прошлогодними хвоинками. «Больно же, козёл «Паша, берем его!» Не обращая внимания на Мейшкины мольбы, Ауринч подхватил его под локоть. «С той стороны бери». «Ауринч, слушай вводную!» — скомандовал вдруг полковник. «Калемешев ранен». «Пожалуйста, уточните характер ранения», — сухо отозвался Маргус. «Тяжелое пулевое ранение ноги. Раздроблен коленный сустав», — почти злорадно объявил полковник. «Думай, киборг, это тебе не по уставу шпарить». Думал Ауриндж недолго. Бросив один взгляд на отходящую группу, другой на наседающих преследователей... Он решительно шагнул к Пашке. Тот уже с готовностью свалился под сосну. «Ранен так ранен. Всегда пожалуйста!» «Прощай, Павел!» Голос киборга был сух, как песок в Сахаре. «Я представлю тебя к ордену!» И, приставив к голове в Пашки ствол трофейного генеральского пистолета, звонко щелкнул языком. Затем стремительно вытащил из его рюкзака эбонитовый кругляш шамины сюрприза разгрузочного действия и деловито подсунул ее Пашке под спину. После чего Легков скинул изрыгивающего проклятия Мишку на плечо и подхватил Пашкин автомат, быстро скрылся в ельнике. Полковник стиснул зубы. На своем веку он видел всякое но с таким простодушным цинизмом столкнулся впервые. — Стоп! — рявкнул он и выдернул из сумки белую ракету. — Прекратить занятия! Все ко мне! Фыркнув, как рассерженная кошка, ракета рванулась вверх и пропала в низких облаках, призрачно подсветив их изнутри бледно-молочным светом. Курсанты собрались быстро, и вид у них был озадаченный. Чем шеф недоволен? Вроде сделали все как надо. А полковник, остывая, уже ругал себя за нездержанность. Ну какого черта психанул, спрашивается? Пацан он есть пацан, хоть и с электронными мозгами. Насмотрелся фантомасов всяких, вот и строит из себя рейнджера. Пусть бы дело до конца довел, а потом и устраивай разбор полетов. Спокойно, без нервов, разложи все по полочкам, да объясни пацану, в чем он не прав. Чего по рукам-то бить? Чему он так научится?» В целом засада была организована и проведена неплохо. Уже почти спокойно проговорил полковник. «Выбор места...» Боевой порядок группы, действия подгрупп на твердую четверку. Вместе с тем вызывают вопросы действия командира группы по вводным. Курсант Ауринш, объясните свое решение застрелить своего разведчика. Возникло, как пишут в стенограммах, оживление в зале. «Пашка, а он чего тебя казнил?» ты что Фашистам убечь хотел. Марик, он че, залупаться начал? смерти изменником Родины! Ауринч, между тем, оставался спокоен и деловит, как обычно. — Я уточнил у вас характер ранения разведчика, — невозмутимо доложил он. — Вы сказали, тяжелое пулевое ранение ноги, раздроблен коленный сустав. «Совершенно верно», — кивнул полковник. «И что дальше?» «Имея такое ранение, разведчик не может передвигаться самостоятельно», — с расстановкой сообщил Маргус. «Я мог бы перенести его на себе, но у меня был пленный, который отказывался идти, и его тоже пришлось нести на себе. Я мог бы нести их обоих, но в этом случае...» Моя скорость движения была бы гораздо ниже, грунт очень мягкий. При такой тяжести мои ноги стали бы сильно проваливаться и вязнуть. «Короче, Ауриньш, ты сделал выбор в пользу пленного, так?» «Так точно», — кивнул Маргус. «Такова была боевая задача группы. Охранение противника было уже близко». Необходимо было как можно быстрее оторваться от преследования и сохранить пленного в живых. «Но это все понятно!» — вновь начал терять терпение полковник. «А бойца-то зачем пристрелил? Как раненую лошадь, чтоб не мучилась?» «Это был наиболее целесообразный вариант, товарищ полковник. Разведчик мог попасть в плен и сообщить противнику сведения о нашей группе и ведь совершенно серьезно говорит сопляк, даже не улыбнется. Курсанты притихли. э, -э, -э да этот парень ишь прям не шутит. — Ты фигню-то не говори, — возмутился вдруг Пашка. — Чего это я им в плен стал бы сдаваться? Я бы, это, отход ваш прикрывал, а потом бы гранатой себя подорвал вместе с ними нафиг. «Не обижайся, Павел, но я не имел права рисковать», — отозвался Ауриндж, не повернув головы в сторону Пашки. «Тебя могли оглушить, у тебя могло отказать оружие, ты мог потерять сознание от болевого шока или потери крови, и, так или иначе, была достаточно высокая вероятность захвата тебя в плен, а это создало бы большие проблемы для группы». «Да хоть бы и захватили, а я бы не сказал нифига!» Пашка пылал праведным гневом. «Пусть хоть как бы пытали!» «Тебя не стали бы пытать?» — тихо объяснил Маргус. «Тебе просто ввели бы сыворотку правды. Это такой препарат, и ты все рассказал бы сам!» Тихо стало на поляне. Отчётливо слышен был нарастающий шум ветра в кронах сосен. Весна идет, ветер, снегоет заду. При всей своей дотошности и категоричности никакие уставы, наставления и инструкции не могут дать ответы на все вопросы. А когда дело касается таких вот моментов, так и подавно ничего полезного в них не сыщешь. Что с того, что перед засадой или налетом положено определять порядок выноса убитых и раненых? Реально, кого там к черту вынесешь, когда на тебя одного комендантская рота с овчарками несется? Ладно, если просто требуется объект уничтожить, тогда и геройски погибнуть можно. А если требуется документы захватить? или образцы вооружения, или техники. Центру твое геройство нафиг не нужно. Ему задачу выполни. А как ты при этом будешь выглядеть, неважно. Ладно, допустим, вынес ты раненого товарища каким-то чудом. Дальше что с ним делать? Хорошо, если действуешь в родной Беларуси, где под каждым кустом свой партизан, где лесные госпиталя имеются, и любая бабка бойца в подвале спрячет, и самолеты на большую землю летают. А если ты уже на территории Германии или в Штатах, где в тебя любой фермер навозные виллы всадит, стоит тебе только на его раньше появиться. Врача в группе нет, в аптеке только перевязочный пакет, да шприц-тюбик с промедолом, чтобы хоть перед смертью кайф поймать. Таскать парня на себе пару недель, глядя, как он от газовой гангрены загибается, и при этом еще и рот ему зажимать, чтобы стонами не выдал. Очень гуманно, чего там говорить. Вот и получается, что как ты ни крути, а этот паразит прав. Разведка это не всегда такая сентиментальная картинка, на которой холеный фраер в белой рубашке, да в немецком кабаке, на жену с печалью смотрит. — Еще и заминировал меня, сволочь! — в полголоса пожаловался Пашка Колдину. — Небось, не побоялся время потерять. — Я потерял на этом совсем немного времени, — спокойно возразил Лауринч. А противник наверняка осмотрел бы твой труп и подорвался. Это существенно задержало бы преследующих. Что плохого в том, что разведчик и после смерти помог бы товарищам. Пусть косвенно. <свен> — Эх, Хауринщ, — полковник в сердцах махнул рукой. — С твоим цинизмом, патологоанатомом работать надо, а не людьми командовать. — Товарищ полковник, я выполнил задание командования. Голос Сауренча начал приобретать уже зарядное занудство. — С минимальными потерями. В чем моя ошибка? Полковник засопел. Бьет сопляк у всех на глазах и следов не оставляет. — А ты не боишься, товарищ дорогой, что бойцы твои — тебя же. На первой дневке пристрелят по-тихому. — Зачем? — холодно возразил Лауринч. — Это нецелесообразно. Они должны понимать, что я в первую очередь забочусь об их безопасности. Они должны понимать, на что идут, становясь разведчиками. Таковы правила игры. Еще минута прошла в тягостном молчании. «Ладно, хватит», — решил наконец полковник, — «разрядить оружие, проверить имущество, приготовиться к посадке в машину».